Глава 13. За Мурзой начинались казенные леса, и на дороге, окруженная стажками сена, стояла изба лесника. Место глухое, в какую сторону ни кинь, до жилья само близко двадцать верст. Летом проезжие кормились на Мурзе, и редко кто привертывал к избе. Зато зимой дня не было без гостей, тут грелись поили из колодца лошадей, а в Непоготь случалось и оставались на ночь. Лесник Макеич, забородативший до глаз, жил с женой и припадочной дочерью, которая на шишковании соскользнула с кедра и ударилась головой о колоду. За постой Макеич брал не деньгами, а табаком, потому что был заядлый курильщик, а самосад отчего-то не родился на лесной земле шел холодный проливной дождь, какие бывают в предзимье. Яков Назарович Чумнов, устоинский председатель, тяжело промок. Реднинный дождевик совсем не держал влагу, и намокла, туго садясь на плечах, коженка. За Мурзой по лесу дорога совсем испортилась. По колдобинам сверху колес лилась вода, лошадь заметно сдала, и хоть не унимался дождь, А конская спина густо парилась. Еще было изрядно дня, но Яков Назарыч не смог проехать мимо избы Макеича. Подвернул. Без спроса хозяина отворил большие ворота, выехал, не убрав подворотни. На крыльцо вышел Макеич, с сухой теплой бородой в смазанных сапогах, весь домашний, и, глядя на него, умнов острей почувствовал сырой холод и захотел горячих наваристых щей из прожиревшего горшка, какой непременно стоит у загнетки в лесниковой печи. — Что за нужда в непогодье? — спросил Макеич и турнул с крыльца рослого щенка, который вертелся у ног хозяина и натащил грязи на своих толстых лапах. — Здорово, старик! Заночую у тебя! — Места хватит! От гостей, небось, отбою нет. Элементы всякие шастуют, а у тебя всякому изба отперта. Да ведь тепло ковшом не черпают, все едут. Яков распряг лошадь, привязал к ходку мешок совсом, чтобы не порвала. Убрал. Вот охлынет немного. Тогда уж и напоит, и корму задаст. В избе было жарко натоплено и пахло свежими лыками. Слева от дверей у окна стоял стан, и жена Макеича в новом фартуке ткала половик. Дочь с толстыми косами, уложенными вокруг головы, пряла пряжу веретеном. Умнов сел на лавку у печи и сразу почувствовал, как затяжелели, наливаясь веки, и все, и хозяйка за станом, и девка с веретеном, и глухариные крылья рядом с ружьем на стене, и стол, засыпанный сушеной черемухой, все заволоклось и поплыло, а, уплывая, совсем не заботило. — як в Назарыч, не богат ли? — спросил хозяин, варивший дратву на кухне. — Не курю, старик. Экая редкость промежна с темного народа. А я думаю у Якова товару всякого. Разбежался, нате вам. Макеич рассмеялся над собой. Девка встала и с прялкой ушла в горницу, закрыв за собой дверь. Хозяйка стучала тяжелым бердом так сильно, что в рамах вздрагивали стекла. Слышно было, как Макеич куском вара сновал под дратве, и дратва гудела басовой струной. У Якова от сырой холодной кожанки мерзли плечи и крыльца. Но он боялся, что, усыхая, она совсем сядет, не снимал ее. Чтобы размяться, стал ходить по избе, как привык это делать в своем кабинете. Только в совете он был хозяин, а здесь на него даже не обращают внимания. «Пустили, как мокрого пса, и грейся. Тепло ковшом не вычерпаешь». В своем селе умнов знал всех, и, заходя в избы мужиков, у бедных был за родного, иногда даже распоряжался, богатые сами приглашали, подчивали и заискивали. А кто этот Макеич? Бедняк или кулак? На бедняка не походит, потому сама в очках, в новом фартуке, и малиновый платок непосторушечи повязан узлом сзади. На стене ружье, зеркало, рамка с фотографиями, а к толстой лавке привинчен сепаратор. Своя сметана, свое масло. На входных дверях цветы нарисованы и какая-то птица с небольшим распахнутым клювом петух не петух, а хвост гнутый и цветной петушиной. Живет сам себе хозяин. От чего-то ожесточаясь, думал умнов. Вишь ты? Князь, да и только своя сметана, свое масло, ягоды, грибы под боком, рыбная мурза тут же, орехи кедровые, Убойно надо быть, не выводится. Дичина под каждым кустом ходит, пальни в горшок. Петухов намалевал сытого табрюха: а нет, чтобы из своих даровых несметных запасов предложить чашку щей проезжему. Совсем озлобился Яков и стал придираться. — Старик, нащелкал нынче дичь-то, сахатх небось валишь, а мясцов город? Один разве приешь? Макеич, как всякий лесной человек, много бывающий в спокойном одиночестве среди бесхитростной, незлобивой природы, был обидчив, но сдержан, сдержан до покорности. — Один. Разве осилишь такую прорву? — Семья невелика? — зудил умнов. — Сколь ртов старик? — Семья, верно, индо скука долит. Сыновья в городу на пень молиться не всхотели, отстранились от родительского угла. — Не пашешь, не сеешь, и по людям не ходишь, значит? Господь с тобой, батюшка, вступилась в разговор хозяйка и через очки поглядела на гость. Мыслимые ли судишь? В полюдим. Мужик у меня работной. Ему план зимусь поднесли тысячу черенков для лопат, а он заготовил все две. Да обход из конца в конец, двадцать верст. Шутка. А он еще Козлов. Удумал веники в зиму вязать. И придет болезный, да так-то вот и сунется на лавку. Сунется и отлежаться не может. Он лежит, а я ровно чую, как у него ноги гудут и гудут. Разве с таким пойдешь по людям? Что ты, батюшка? Да он еще... Ну, ладно, мать, — сказал Макеич, выходя из кухни И хозяйка послушно замолчала, но долго не бралась за работу, видимо, никак не могла уложить свои обидные мысли. А Макеич сгреб со стола в чугунную ступку сушеные ягоды и сел по-крестьянски, обе руки вместе с локтями положил на столешницу. — Ты ведь следишь, Яков, за газетками? Скажи теперь, куда идет такая тьма Черенков? к лопатам говорит твоя старуха не слышал что ли да настолько же знает к лопатам то оно, конечно да много то их куда в те годы задавали по пять десятков семь уж изредка когда вот и интересно спросить тут пеший с котомочкой проходил так за границу сказывал много берет лесов где у них нету были да вывели Справили сказать. Берут у нас. Да врет он этот, котомышник. Мы буржуям снегу зимой не дадим. Врет твой, котомышник. Да какой же он мой? Шел человек и зашел. Как ты же вот взять? Что меня равняешь со всяким шатыгой? Шел да зашел. Я не сам по себе. Я еду по важным делам. Ну, знам по важным не так поехал бы по такой погоде. Макейчу молк, не зная, как и о чем говорить с гостем, который всякое слово ставит поперек, ни разу по имени, как прежде бывало, не назвал. Все старик да старик, а Макеичу и пятидесяти нету. По отчеству его величают не потому, что в преклонных годах, а из уважения. Да имя ему дали на крестинах мудреное, неловкое, Феофилактий. Куда проще, Макеич. Макеич стал глядеть в залитое косым дождем окно, на измоченные сиротливо голые прутья малины у дома, на почерневшие стажки сена. На длинной остожине одного из них сутулилась мокрая ворона. А еще, кажись, каких-то гремык прибила. Наковот, и погод не держит? Из города. Двое. Подошел к окну и Яков протер ладонью запотевшее стекло. В низкой легкой тележке подъехали двое в дождевиках под колпаками, в затке под мешковиной поклаже увязано. Макеич пошел отпирать ворота. Хозяйка положила челнок на вытканную полосу, обеими руками отцепила от ушей тесемочки, державшие очки, и очки положила рядом с челноком. «Самовар поставить? Люди с дороги!» «Зачем же им вдруг самовар?» — изумился Яков. «Измокли, окоченели. Как?» «А для меня, небось, не пошевелилось». «Да ты, батюшка, мужик, сказывал, большой начальник над всеми деревнями? Как подойти к тебе? Говорят, когда надо. Сам съезжаешь, сам берешь». — У вас можно и взять. — Да чего ж не можно? Живем в доме казенном, лес караулим казенный, и сами выходят со всем богачеством казенные. Что ж не взять? Хозяйка налила самовар, поставила под трубу. Слышно было, как приезжие обивали у крыльца ноги, отряхивали дождевики, потом затопали в сенках. Первым вошел Семен Григорьевич Оглоблен, за ним рослый, молодой, раскрасневшийся от холодного дождя и ветра. Разделся он быстрее Семена Григорьевича, но раньше его из-под палати не вышел, подождал, сгоняя под ремнем складки гимнастерки за спину. — Вот он! — развел руками Семен Григорьевич, увидев умного. — Зверь сам, да еще и раньше времени, на ловца выбежал. — Знакомьтесь-ка! Это теперь ваш уполномоченный отдела милиции, товарищ Ягодин, а это сам Умнов, председатель Устоинский, к которому мы и едем, не считаясь с погодой. А погодка, погодка, разверзлись хляби небесные. На припечке спал полосатый кот, закрывший морду лапой и смяв усы. Холод ворожит, — подумал Семен Григорьевич, — и зябко потер руки, проходя к столу. — Замолаживает на вроде, — сказал им вернувшись в избу, и хотел раздеваться, но Умнов перехватил его у порога, узывно вывел в сенки. — У нас будут кое-какие разговоры, а вам они ни к чему. Так ты проводи-ка нас в горницу, и самовар туда. Макеич не ответил Умнову, а только улыбнулся, и с тем вернулся в избу, раздеваясь, посмеивался. — В горницу, — говорит, — нельзя ли? — Да ведь, милый мой Яков, я Семена Григорьевича знаю, когда еще на мостах под Тюменью робил. Куда ж его еще, как не в горницу? — А вы, Семен Григорьевич, все по дорожному делу, по мостам? — Да нет, Макеич, земельными делами занимаюсь. Деревню вот наставляем жить по-новому. Земельных кусков нарезали. У каждого хозяина по три-четыре клина. Тут слух был, мост где через Туру наводить хотят. И смета готова, да за немногим стало. Денег нет. Капиталов он загребет, — покачал головой Макеич и пошел в горницу, сказав что-то жене, переходя через кухню. Чай накрыли в горнице, где стоял медовый запах от множества трав, пучки которых были развешаны по стенам. Семен Григорьевич осмотрел каждый пучок, принюхался к тонкому, притомившемуся аромату, а Макеич ходил рядом и разъяснял, выпивая душу. — Полынь горчей сама себя. От мух идет? — Бузина. Тараканья трава, значит. — Волчья лыка? — Для запаху держим. Ромашка блохомор. Пижма подполье окуривать. Рябину для басы, баба повесила. Да и от угару завариваем. У Якова Назарыча мать Акулина Кирилна знатная травница. По весне прибегает багульник ломать. У нас тут на гаревом болоте сплошь, он. В углу на столике стоял граммофон с зеленой трубой. На полу полоса к полосе натянуты половики. Морозовские сундуки, окованные тонкой жестью, подобраны пирамидкой. На самом верху совсем игрушечный, небось, для трепичек, ниток да иголок. Макеич все-таки взял на заметку слова умного о важных разговорах и к столу не присел, а вскоре и совсем ушел, прикрыв дверь. Семен Григорьевич выложил на стол свой сахар, колбасу, милиционер Ягодин, селедку и сало. Но оба они надрогли под дождем и больше грелись чаем. А Якова совсем не позывала на чай, налег на хозяйскую картошку с грибами. Усидел десяток морковных пирогов, потом принялся за чай, разопрев под кожанкой, сходил к дверям, разулся, и принялся за ягодинскую селедку. — Вам теперь, Яков Назарыч, придется вернуться с нами, — говорил Семен Григорьевич, прикладывая к бритой голове большой чистый платок. — У конечно, ради нас едете, а то ведь мы совсем закисли, уснули. Скупщики хлеба опять у нас объявились, а что с ними делать? Сидим, ни дела, ни работы. Дело дадим, сидеть некогда будет. В совете у вас помню одна беднота. Совет по классу чистый верно, из бедноты. Все безлошадные и с лошадными не икшаемся. Надеемся, рабочий крестьянский пролетариат не даст захудеть деревенской власти. Верно, Яков Назарович, Не даст. Вот затем и едем. А вам, Яков Назарыч, не кажется, что вы своим чисто бедняцким составом изолировали совет от сельской массы? Умнов, косясь на угол стола, задаченно лизнул языком подрез усов, а Семен Григорьевич сам крупный, маленькие кулачки свои положил на стол, собирался говорить выверенное, без жестов. Совету вашему, активам надо обрастать за счет середняков. Не сегодня-завтра артель будете создавать, а пахать, сеять на чем? Как же вы без середняка? Ведь Маркс чему учит? Чтобы пить и есть, надо производить. Значит, пришла пора учиться хозяйствовать и работать и вовлекать в эту созидательную работу самые широкие бедняцкие и середняцкие массы. — Верно он говорит, товарищ Маркс, — согласился Умнов. — Это у нас всяк знает. Как потопаешь, так и полопаешь. — Так в чем же дело, Яков Назарович, на ваш взгляд? — Товарища Карла Маркса не знаем. Сидим в Совете, властью командуем, а о политической грамоте росту не имеем. О куске хлеба много думаем. Так что же, не учитесь? Может, литературы нет или учить некому? — Говорю, куском озабочены. — А почему бы вам не запастись куском этим? Земли у вас много, эксплуататоров над вами больше нету, сами себе хозяева. Паши, сей, ешь! Умнов потупился, лизнул подрез усов. — Без города, Семен Григорьевич, не сумеем. Мы ведь худо-бедно крестьяне и знаем, что паши да ешь. А чем пахать? На чем? Ну, вы же, беднота Устоинская, после революции реквизировали у сельских богатеев около сотни лошадей. Где они, эти лошади? А кто его знает где? Знаю только, что рабочие кони отца Савелия попали к Мишке Ржанову. Но ведь и ты, Яков Назарыч, увел из конюшни купца Медникова лошадь. Я, Семен Григорьевич, в те поры без бестолучу был. А мать где исправиться? Продала. Тебе сколько тогда было? Враг я частной собственности и тогда и теперь. Годы идут, а я враг. Ну, ладно, все это ничто иное, как из области прошлого. Семен Григорьевич достал из нагрудного кармана роговые очки, одной рукой раскинул их оглобельки и надел на уши. Другой рукой взял у милиционера Егодина листы папиросной бумаги с колотой булавкой. Умнов, хотевший еще выпить чашку чая, насторожился. Опять запотел. Егодин отмел от кромки стола крошки, облокотился. — Мы едем к вам с директивным указанием провести до выборы в сельский совет с привлечением самых широких середняцких слоев, а затем стоит вопрос о закладке основ единого коллективного хозяйства, куда опять же должны беспрепятственно приниматься и середняки. Это было новостью для умного. Он даже немного растерялся, лизнул уськи. Но, Семен Григорьевич, у середняка скотина, лошадь, хлеба, но не навалом, а бедняк он бедняк и есть, конный пешему жд товарищ. В том-то и дело, Яков Назарович, что речь идет о союзе с середняком. Надо смелее и шире привлекать лошадных, хозяйственных. Объединяться станете не за тем, чтобы хлебать щи из артельного котла, а за тем, чтобы коллективно трудиться. Значит, понадобятся лошади, инвентарь, машины, работники. Работники, а не едоки. Семен Григорьевич. — Лошадные, да с машинами. Хозяйство-то какое же оно будет? Какой масти? — Неважно, Яков Назарыч, какой масти кошка ловила бы мышей. — Выходит, и кулака в объединении? — У вас, Яков Назарыч, по-моему, нет четкого разделения между кулаком и середняком, — с мягкой настойчивостью сказал Глоблин И, умнов, после небольшой заминки признался, что есть, то есть, валим обоих в одну кучу. А беднота на особицу. Расслоение деревни, Яков Назарыч, это дело очень непростое, и ты молодец, что честно сказал о своем понимании. Оппозиция тут наломала столько дров, что с дороги сбиваются более крупные администраторы. Вот обо всем этом мы и поговорим принародно на сельском сходе. Соберем сход и поговорим. Но ты, председатель, и во сне должен видеть, что середняк — наш первейший друг. Отлучить середняка от советской власти — значит предать советскую власть. Вижу, что ты не совсем со мной согласен. Так вот, ночи теперь долгие, а ты холостой. Не женился еще? Ну вот. Ночью возьми и сосчитай, сколько в устойном бедняков и середняков без малого все село и окажется, а сила в массе. Тут уж сам понимай, на кого опереться. Тогда спросить еще, Семен Григорьевич, зачем к нам тогда товарищ милиционер Егодин? Чтобы у вас меньше драк было, самогонщиков, скупщиков хлеба. Кое-где уже в открытую спекулянты соблазняют мужика подпольными товарами за хлеб. А тут и обманы, кражи, а мужик готов клюнуть. Особенно кулаки, Семен Григорьевич. Не только. Мужик на копейку клюнет, а завелась лишняя мера хлеба — не жди, не поделится. У всякого своя рубаха. Да уж это так, это точно. А теперь спасибо, Семен Григорьевич. Обрисовочка нам. Верное слово. Вперед мы без дела не будем. Мы вот с товарищем Ягодиным пощупаем наших сусликов. Умнов вдруг почувствовал прилив энергии и даже хотел пройтись по горнице, как делал в своем кабинете, но только потер руки и, заглядывая в замкнутое лицо милиционера Егодина, разочаровался. Молодой не еще нашей жетухой. Но тонкогубой быстро озлится. Больше о деле разговоров не вели. Макеич принес заново разогретый самовар, Семен Григорьевич собрал бумаги и отдал Егодину. Тот бережно свернул их и положил в свою кожаную сумку. Сумку поставил на пол к ноге. Макеич вопросительно оглядел стол сустаточку семен григорьевич вроде бы чего то не хватает мне макеич и на дух не надо а за молодых людей не знаю давай старик по рюмашечке нам с товарищем милиционером а им можно ли при форме то макеич покосился на егодина не стану отказался егодин значит я один остаюсь одному пожалуй тоже как то не того — Да одному тебе, Яков, извиняй, я и не поднесу. Ты мне родня дальняя. Утром собрались в дорогу рано. Дождь унялся, и кони, отдохнувшие за ночь, бодро фыркали и охотно шли в глобли. Первыми со двора выехали Семен Григорьевич с Ягодиным, затем умнов. На силу размотал мокрые веревочные вожжи, из-за них осердился на весь белый свет. Уж в самых воротах сказал хозяину с памятливой враждой, — Уж насчет родни-то, старик, ты зря вчера выразился. — Дальняя, дальняя родня, и теперь не отопрусь от слова. — Дальняя, да вспоминать бы не пришлось. Макеич с достоинством промолчал и стал быстро затворять ворота, едва умновский ходок выкатился со двора.